Глава десятая. В сущности, я глупа. Мне самой это совершенно ясно, но другие почему-то не верят. Даже самые близкие друзья считают, что я кривляюсь. Вот, например, с этим вечером глупее моего поведения трудно было выдумать. Наверное, каждому человеку знакомо острое чувство стыда, Когда он, оставшись один, стонет и потряхивает головой при постыдном воспоминании, так я стонала и потряхивала головой, вспоминая свое выступление на вечере. Возможно, еще придется держать ответ в какой-нибудь инстанции за срыв мероприятия. Это, впрочем, меньше всего меня пугало. Когда на следующей неделе я пришла к Виталию, он встретил меня сухо и молчаливо. «Ну, как вам понравился наш вечер?» — спросила я, чтобы разбить молчание. Вечер, конечно, ничего нормальный. Я вообще против таких вечеров. Я хожу на них только потому, что хочу изучить разные слои, но в данных слоях я ничего интересного для себя не нашел. Пусть я не кончил десятилетку, а из них многие имеют даже институт, но я ничего в них передового по сравнению со мной не вижу. «Когда чего-нибудь стыдишься, так и тянет ковырять это место», я спросила, «а что вы думаете о моем выступлении?» «Вы на меня, конечно, не обижаетесь, Марья Владимировна, но ваше выступление было слишком простое, без формулировок, и оно меня не удовлетворило. От вас, как от руководителя учреждения, можно было ждать более глубокого анализа». «Неужели же вам понравились эти зайцы?» «Зайцы?» — он презрительно махнул рукой. «Кто говорит о зайцах?» «Глупая игра, не дающая ни уму, ни сердцу». «Ну так что же, по-вашему, я должна была сказать?» «Я не могу вам указывать, я для этого не имею достаточного образования, но я хотел бы более определенных формулировок, и потом...» Танцевать вальс с парнем, который, извиняюсь за выражение, не постеснялся прийти на вечер в джинсах, это, по-моему, не соответствует вашей солидности. Так, осудил. Все это, конечно, понемногу сгладилось. Я даже просила извинения у Зины и предложила ей помощь в организации второго молодежного вечера. Мы даже провели его этот вечер. Очень помогли сами ребята, особенно Саша Лукьянов. Это оказался удивительный парень. Парень с замочком. Как растения выдыхают кислород, так он выдыхал смешное достаточно было увидеть, как он обширной ладонью, словно лопатой, отгребал назад плоские волосы, и потом грозил им пальцем: лежите, мол, смирно, чтобы понять, что это талант первоклассный. Есть разные сорта юмора. Тот сорт, что у Саши Лукьянова, самый загадочный. Ну что, собственно, он сказал? — Повтори, не смешно. А все надрываются, плачут от смеха. Согнет ногу — умрешь. Мы с Сашей Лукьяновым, электризуя друг друга, тратили на подготовку к вечеру целые вечера. Мы безудержно изобретали. Чтобы вместить все наши выдумки, вечер должен был бы продолжаться сутки». Приходилось самоограничиваться. Вечер мы назвали тематический кибернетический. Для оформления привлекли механиков, инженеров. Все на полупроводниках. Гостей встречал специально изготовленный робот-хозяин, который сверкал глазами, кланялся и выкрикивал слова приветствия. Исполнялись стихи и музыка машинного сочинения. Разыгрывалась кибернетическая лотерея. Передавались поздравительные телеграммы в двоичном коде, которые надо было расшифровывать. Правда, не обошлось без неполадок. Робот-хозяин скоро испортился, один глаз у него потух, и он стал говорить без передышки «Аствуйте! Аствуйте! Аствуйте!» Но Саша Лукьянов стукнул его молотком по голове, и он замолчал. В общем, вечер прошел и даже имел успех. Но успех довольно средний, непропорциональный затраченным усилиям. Я сама чувствовала, что это не совсем то. На другой день я вызвала секретаря комсомольской организации Сережу Шевцова. Парень медлительный, но солидный. А главное, не врет. «Ну как, ребята, довольны вечером?» «Ничего», — сказал он, без энтузиазма. «Ну а что они говорят?» «Разные есть мнения, одни довольны, а другие говорят, раньше лучше было». «Как эти зайцы?» «Нет, какие там зайцы?» Он махнул рукой, э, вроде Виталия. «Зайцами у нас никто не увлекается. Хохочет так, от нечего делать. Нет, они говорят, что раньше оставалось больше времени на танцы». «Хорошо, Сережа, мы это учтем». «Да, — думала я, оставшись одна, — нет ничего таинственнее смеха, нет ничего неуловимее. В чем тут секрет? Для одного смешно, для другого — глупо, для одного смешно, для другого — страшно, для одного смешно, для другого — скучно. Может быть, надо было просто выпустить на эстраду Сашу Лукьянова и заставить его согнуть ногу?» Так не совсем бесславно, но и не триумфально кончилась моя работа в качестве внештатного затейника.